Глава двадцать четвертая — Ты о чем задумалась так? — резко спросил Андрей Алексеевич, повернувшись всем корпусом к Татьяне Львовне и поднимая воротник куртки. — О Митеньке своем? — Ну, почему о своем, Андрюш? — улыбнулась та в ответ снисходительно. — Он вот уже двадцать лет как не мой А ты что, ревнуешь? — Да, ревную. — Конечно, ревную. — Ты так на него смотрела, аж плавилась вся. «На меня ты так никогда не смотришь. Ты любила его, что ли?» «Конечно, любила. Очень. Даже когда уехала от него. Не страдала, нет, а именно любила. По нему женщина вообще не страдают, он не из таких. А из каких?» «Не знаю даже, как объяснить тебе». Татьяна Львовна надолго замолчала, шла, тихо улыбаясь и смотря вдаль. Отчего на лице ее проступило совсем ей несвойственное, необычно мягкое и мечтательное выражение. Вот тетя Нура, например, считает, что при рождении каждого человека Бог наделяет его душу шарами любви. Кому дает десять шаров, кому сто, а кому тысячу. И вот каждый со своими шарами идет по жизни и оставляет их там, где у него чего-то сложилось, чувства какие-то. Человек потом из отношений уходит, а его шары любви в том месте остаются. Вот и получается, где много шаров после себя оставил, там тебя и любят всю жизнь, несмотря ни на что, и вспоминают добрым словом. А тому, кому Бог дал один такой шарик, как говорится, на все про все, приходится носить его с собой, непрекая на всю свою жизнь, из одних от отношений в другие нигде ничего после себя не оставляя, кроме обид до да слез. А у Петрова таких шаров Богом дано не сто и ни тысячу. У него таких шаров миллион. И он везде их оставляет помногу, не жалея, не считая убытков. Потому его все помнят и любят. И бабы к нему пачками липнут, греются. А у меня выходит один всего шарик, если следовать твоей теории. Но с чего ты взял, что у тебя один шарик? Нет, не один, побольше. И не миллион, слава богу. А таких, как Петров, богом особо отмеченных. Очень мало, уж поверь мне. Так что не ревнуй, Андрюша. Не бери грех на душу. А почему ты сказала, слава богу, что не миллион? Чем больше, тем получается лучше. Да потому что все должно быть в норме, в жизни человеческой. А ты думаешь, это легкий груз? Носить в себе столько любви. Всех страждущих все равно не обогреешь. И чем больше делаешь, тем большего от тебя требуют. И еще хотят, и еще, и еще. Любить многих – самый тяжелый груз, и ответственность большая. Лучше, когда счастье сосредоточено в одном месте. Оно и должно быть в одном месте. Там, где у тебя счастье, там свои шары оставляй. Чего их разбрасывать по разным местам? Ты мне свои, а я тебе свои, и никаких проблем. А у твоего Ильи, выходит, тоже таких шаров много». «Да, выходит так», — грустно вздохнула Татьяна Львовна. «Вот это меня всю жизнь беспокоит». «А ты ведь до сих пор Петрова любишь, Тань». «Нет, просто обида у меня на него нет, да и не было никогда». «Видно, и мне от его шаров много чего досталось. Я теперь тебя люблю. У нас нормальные и теплые отношения. Мне хорошо жить рядом с тобой. И я тебя никому не отдам, никуда от себя не отпущу больше. Мне хватит твоих шаров, Андрюша, сколько бы их ни было, да пусть даже один. Зато я знаю, что он мой и только мой. Ты же мне его принес, правда? Мне чужого не надо» но и своё теперь уже не отдам». Андрей Васильевич благодарно расплылся в улыбке. Вдохнул в себя похучий весенний воздух, поёжился. «Тань, гулять-то нам ещё долго? Холодно ведь?» «Да пусть они поговорят спокойно. Пойдём вон в кафе посидим, кофейку выпьем. Тем более мне с тобой один вопрос щекотливый обсудить надо. «Какой?» С готовностью повернулся к ней Андрей Васильевич. «Скажи-ка мне, квартира, ну, та, в которой ты жил, она в каком статусе? Вы ее приватизировали уже или нет?» «Да нет, как-то руки не дошли», — пожал плечами Андрей Васильевич. «А что? А по площади она какая? Ведь в том доме, где ты жил, очень хорошие квартиры». «Ну да, хорошая. Там и кухня огромная, и комнаты тоже большие, и потолки высокие. А почему ты спрашиваешь-то?» Да так. Ну что, в кафе пойдем? Там и поговорим.